Глава 10. Возвращение к жизни Акасаки. Примулы в зеленой траве. В 1830 году, когда был написан этот роман с Тенехико, в Эдо, ныне Токио, гейши обитали в восьми разных районах города. Самым модным был Ханамати-Янагибаси, Ивовый мост, а Симбаси и Акасака – представляющие ныне верхушку такийского населения гейш, даже не значились среди общин. За период с 1830 по 1880 год численность гейш в этом городе выросла с неполных 200 до 1200 человек. К 1880 году стремительно вознесся к славе и престижности новомодной Симбаси, став достойным соперником Янагибаси. Именно такое положение двух ханомати зафиксировал результат опроса общественности, который провел в 1882 году журнал «Токио Гидзё». Акасака тоже фигурировал в опросе, но занял в результате только предпоследнее место в пятой категории. В Акасаке некоторые женщины заявляли о себе как о гейшах, являясь на самом деле всего лишь проститутками, притом без разрешения на этот род занятий. Симбаси был одним из самых популярных кварталов гейш, поскольку ему покровительствовали представители правящих кругов режима Мэйдзи после того, как режим утвердился в новой столице страны. Несколько гейш тоже переехали за 250 миль из Киото в Токио, где открыли свои заведения по типу чайных домиков Киото. Покровительство со стороны правительственных вельмож, благодаря которому на рубеже столетий в Токио образовались первоклассные ханамати, продолжается уже около ста лет. Образовалась тесная связь гейш и политиков. И нет ничего удивительного в том, что у каждого политического направления есть не только свои гейши и свои чайные домики, но и свои ханамати. Эти заветные цветники, соответственно, то расцветают, то приходят в запустение. Симбаси ныне ассоциируется с умеренным крылом старой политической гвардии, но при своем зарождении в 1870 году этот квартал гейш примыкал к молодо-туркам нового режима. Для них Янагибаси нес на себе печать старого Эдо. Точно так же в послеоккупационной Японии новые политики молодого поколения сформировали свой процветающий ханамати в некогда грязном и убогом квартале Акасака хотя они не пренебрегали и Симбаси. А блестящий в свое время Янагибаси, Кибаси, увы, совсем зачах и медленно ушел в забвение, хотя несколько гейш там еще остаются. Ныне Акасака у такийцев считается самым модерновым, самым дорогим и самым шикарным ханамати из всех. Им пользуются, конечно, за казенный счет лидеры Либерально-демократической партии Японии, а также многие общественные деятели. В 1975 году в Кенбане Акасаки было зарегистрировано 267 гейш. Их средний возраст был меньше, чем в других ханамате. Средний возраст гейш по всей стране где-то около 40, а в Акасаки около 30 лет. Гейши каждого ханомати имеют свою изюминку. Для Акасаки это их молодость и особое изящество стиля. Стиль гейши должен соответствовать общему стилевому направлению данного сообщества ивы и цветов. Вариации образа каждой гейши допускаются только в рамках этого общего направления. Например, даже самая шикарная гейша Акасаки на приеме должна быть в кимоно. Так что свой модный стиль она может демонстрировать лишь в узких рамках традиционного в Японии женского облачения. Покрой, длина и основные детали женского кимоно строго определены. Сейчас женское кимоно состоит из двух частей. Нижнего кимоно видна только узкая полоска его белого шелкового ворота. И, собственно, кимоно. Рукав должен касаться запястья, а прайма доходит до талии и чуть ниже. Фасон кимоно очень прост, без швов, без выточек и застежек. Закрепляется кимоно мягкими поясами на талии и на бедрах, поверх которых надевается широкий и тяжелый пояс оби. На спине он продевается в петлю из кушака и перетягивается шнуром. Изменять что-либо в фасоне и переделывать недопустимо. Нельзя, например, отрезать у кимоно рукава. Следовательно, все эксперименты с кимоно производятся только в области цвета ткани и рисунка на ней. В середине 1970-х была мода на нежные пастельные тона и полное отсутствие рисунка на рукавах и подоле, что было резким отступлением от традиции, предполагающей глубокие яркие краски и растительный орнамент по всему полю. Еще одним отступлением от установленных правил, требовавших контраста оби с тоном всего кимоно, стало то, что женщина надевала оби в тон всему кимоно. Впервые такой ансамбль я увидела на гейшах Акасаки. Через два года моду на оби пастельных тонов с такими же тонами самого кимоно переняли гейши других общин. И еще через пару лет эта мода укоренилась среди всех жительниц Токио. Как бы ни изменялась мода, можно с уверенностью сказать, что гейши Акасаки первые подхватят новые веяния. Однако не все и не во всем признают безоговорочное лидерство гейша-косаки. Пусть они молоды и модницы, проворчит иногда пожилая гейша из Симбаси, но танцами они не прокормятся. А однажды со мной произошел такой случай. Вместе с моей Окасан и Итьюме я была в гостях у гейша-косаки, где меня попросили сыграть на семисене. Хозяйка чайного домика была смущена, В ее хозяйстве этого инструмента не оказалось. В любом чайном домике Киото или Симбасе всегда можно найти два или три настроенных семисена. То, что его там не было, указывало на вкусы гостей. Именно они играют определяющую роль в том, как тебя ведут гейши на приемах и чем развлекают посетителей. Если тех не интересуют танцы или музыка, то и гейшам нет никакого резона этим заниматься. Поскольку политики и бизнесмены часто принимают иностранцев, гейши постарше исполняют здесь отдельные, наиболее эффектные номера из песенного и танцевального репертуара. Но они исполняются в сокращенном виде, чтобы просто показать заморскому гостю, что такое гейша, угостить его, так сказать, японской экзотикой и не перекормить. Никакой импровизации на таких банкетах не бывает. И семисен гейши приносят с собой.